Глава вторая. Возвращение домой. Долго занимать место в госпитале и портить им коечный оборот мне не позволили, поэтому готовили к выписке. Лучшая подруга, конечно, не могла не поставить в известность моего благоверного. Джо приехал, как только закончил дела, являющиеся важнее своей жены. Зато привез одежду и обувь, и на том спасибо. Я сидела на больничной койке и ждала, когда мне позволят покинуть это чудное место. Задерживаться не хотелось ни на минуту. Джозеф все это время сидел на стуле, широко расставив колени и сложив руки в замок. Взгляд был устремлен в пустоту. По приезде он не проронил ни слова, кроме, конечно, сухого привет Элис. Почему не позвонила? А ты бы приехал? Бросив моментально все свои дела. прямо так и вижу, как он бросает воздух б у м а г и срывает с себя белый халат и выбегает из клиники под удивленные возгласы коллег. Ага, ну да. Уже сидя в машине, как он только так быстро вытащил Порше с городской стоянки. Я задала мужу так волновавший меня вопрос: ты бы расстроился, если бы я умерла? Слезы подкатывали к горлу. эта к а я н и ч т о ж н а я рядом с ним его руки лежащие на руле напряглись что за глупый вопрос не думай об этом ты жива благо здесь не худшие врачи работают я подняла брови от удивления и подумала он нормальный меня спасли пармедики а а изначально сторож обычный сторож парусного клуба не врачи Я решила не продолжать бессмысленные попытки вывести его на нужный мне разговор, но все равно пришлось нарушить тишину еще одним не менее важным вопросом. А как так быстро колесо заменили? У нас не было даже запаски. Я взглянула на него. Он ответил, не отрывая взгляда от дороги. Какое колесо? Все были целые. И включил радио. Ситуацию это не прояснила, но звонок был. Нужно добыть запись сообщения на голосовой почте у е в ы и н а ч е я, правда сойду с ума. Родные стены встретили той же серой пустотой, что и всегда. Только один лучик света радовал меня в этой квартире, кухня. Туда я и направилась, к тому же мой ноутбук жил там же. Джо даже не перешагнул порог дома, коротко извинившись. Он сообщил, что у него остались дела в госпитале и ему нужно вернуться. Ну и пожалуйста, вали. Когда за ним закрылась входная дверь, я облегченно вздохнула. Без него, наверное, и лучше. У меня чесались руки от одной возникшей в моем воспаленном мозгу идеи: отыскать х а р о н а Это будет сложно, учитывая тот факт, что кроме его имени и города я ничего не знаю. Ладно, начнем просматривать университеты Бруклина. Приготовив себе допинг, черный кофе с сахаром, я уселась на диван с ноутбуком. Так, начнем поисковую операцию. Найди Харона. Потратив полчаса и две чашки кофе, я наконец вбила в поисковую строку Long Island University Brooklyn Харон и нажала Enter, особо не надеясь на результат. Но на удивление ответ лежал на первой строке. У Харона была страничка в одной из известных социальных сетей. Уткнувшись от предвкушения практически лбом в экран, я открыла ссылку. Аккаунт украшала фотография уже знакомого мне афроамериканца, ставшего практически родным. Последняя запись была сделана в 2010 году под фотографией темноволосой светлокожей девушки, целующей Харона в щеку. Любимая Катрина, я буду всегда о тебе помнить. Мне не п р и в и д е л о с ь Я точно знаю, что никогда не заходила на эту страницу. Я и данной соцсети не пользовалась. Был аккаунт очень старый, без фотографий. Прочитала комментарий к записи. Эйч, дружище, прими мои соболезнования. Мне очень жаль. Ну и дела. Я разглядывала страницу Эйча. Постукивая по столешнице ногтями, и что мне делать с этой информацией? Поиска в друзьях Харона нашла профиль некой Екатерины Нестеровой. Зашла. Ее же последняя запись была представлена той же фотографией с э й ч е м но текст был следующий: «Жду не дождусь, когда мы увидимся». Пост сопровождала дата: н о 0 8 2 0 1 5 восемь две пятнадцать. И геолокация Москва. Все сходится. Интересно, успела ли Анна вернуться в штаты? Интуиция подсказывала мне, что нет. Устав от компьютера, я захлопнула крышку ноута. Надо позвонить, наверное, бабушке. Номер бы вспомнить, мой телефон т а к и остался в машине мужа. Потом его нужно вытащить и проверить, может, работает. И платок посмотреть. Хотя Джо, скорее всего, его уже убрал. После трех длинных гудков послышался холодный голос женщины, которая пятьдесят лет отдала во б л а г о в о с п и т а н и я и о б р а з о в а н и я школьников. Слушаю вас. Пауза. Борясь с желанием разыграть б а б у л ю я проговорила: Привет, это Алиса. У меня с телефоном были проблемы. Как ты? Как себя чувствуешь? Я так по тебе соскучилась. Я едва не подпрыгнула от захлестнувших меня эмоций. О, Алисочка, моя хорошая, у меня все неплохо. Как ты, дорогая? Когда приедешь? Тон этой прекрасной женщины сразу переменился. Я буквально почувствовала, как она улыбается. От этого сразу стало на душе теплей. На самом деле планирую навестить тебя в скором времени. Я практически светилась от этой мысли, Солнышко. Я так рада, ты не представляешь, как там Йозеф не обижает тебя. Голос бабушки поменялся, она единственная знала, что у меня с ним сейчас не самый лучший период в жизни. Я помялась. Говорить о том, что случилось, наверное, пока не стоит. Не хочу, чтобы она восприняла это близко к сердцу. Будет потом переживать. Я этого не допускаю. Все в порядке. Что тебе привести? Проговорив с бабулей о всяких пустяках, различных болячках и выслушав рассказ про соседей по дому, мы пожелали друг другу спокойной ночи. Немного стало легче. Я вновь включила свой компьютер и занялась поисками подходящего рейса. Лечу завтра. Отыскав подходящий вариант прямой рейс из Гатвик в Пулково на 1 2 3 0 я оплатила сразу же и взяла только в один конец. Будучи безработной замужней женщиной, я могу себе это позволить. Какие-то плюсы все-таки есть. Жаль, квартиру получше не могу купить женщине, которая меня вырастила. Я вздохнула и отправилась собирать чемодан. В аэропорт я выдвинулась пораньше, поскольку для меня одной из лучших вещей в мире является выпить вкусный кофе, глядя на улетающие и прилетающие самолеты. Именно этим я и занималась, пока п о т я г и в а л а свой капучино, сидя правда уже у гейтов с посадочным талоном, зажатым в руке. Дом, родной дом, жди меня, я буду через каких-то четыре часа, через час посадка, скорее бы. Санкт-Петербург меня встретил дождем, ветром и толкающимися людьми. спешащими к своим такси, я едва не прослезилась от родной атмосферы. н а й д я свой транспорт, успев при этом вымокнуть под проливным питерским дождем, я запрыгнула в машину и отправилась на в а с и л ь е в с к и й остров, попутно страча бабушке сообщение о своем удачном прибытии. Мужу я сообщила по телефону, что срочно улетаю в Россию, сославшись на бабушку. Джо даже не пришел ночевать. спал опять в кабинете на диване, наверное. ну или у новой возлюбленной. я искренне надеюсь, что хотя бы ее он любит. бабушка встретила меня уже у парадного, отчаянно пытаясь отобрать у меня чемодан. и не скажешь, что ей уже семьдесят четыре. такая бойкая, глаза яркие, волосы с о б р а н н ы в пучок. ростом я пошла в нее, именно из-за своих ста с е м д е с я т пяти сантиметров. А Левтина Анатольевна совершенно не казалась старушкой, а напротив весьма статной, стройной женщиной. Она вполне могла обойтись в день творогом, тарелкой супа и горсткой овощей. Мне бы так. Но когда приезжала я, ее стол на кухне превращался в скатерть самобранку. При мысли о бабушкиных пирожках я едва не подавилась слюной. Пока мы поднимались по лестнице на четвертый этаж... Дом был старым, как и многие дома Питера, не имел лифта. Бабуля щебетала, о сын е своей подруги не женат, кандидат филологических наук, зауч в местной школе. Скука, наверняка жуткий зануда. Но бабушке я об этом говорить, конечно, не стала. Как же вкусно пахло в квартире! Занеся чемодан в комнату и вымыв руки, я плюхнулась за стол. Я хотела помочь. Но это совершенно неблагодарное дело. Хозяйка этого категорически не допустит. Ешь, дорогая, вот тут еще булочку возьми с корицей. Ты так похудела в своем Лондоне. Она усердно двигала ко мне блюдо с выпечкой. А я и не откажусь. Здесь то уж точно можно. С удовольствием вонзила зубы в наисвежайшую здобу. Как я поэтому скучала, болтая и попивая чай. Я практически не услышала звонок телефона того самого, который мне оставила Ева. Алло, осторожно ответила я. Мисс Сандерсон, вас беспокоит из университетской больницы Северного Миддлсекса. Это доктор Белл. Я немного растерялась. Я слушаю. Правда, я сейчас нахожусь даже не в Великобритании, мисс Андерсон. в а ш е й к р о в и обнаружили огромное количество сильнодействующего препарата, передозировка которого может вызвать летальный исход. Вам необходимо явиться на повторный прием. К сожалению, мы должны будем сообщить в полицию, поэтому разговор будет происходить в присутствии представителей закона. И боюсь, будет необходима психиатрическая экспертиза. Голос на том конце провода выдержал паузу. Когда вы возвращаетесь в Лондон? Моим большим желанием было ответить никогда, но у меня могут быть проблемы, поэтому я сказала. Постараюсь вернуться в ближайшее время, в течение трех дней. Это было бы очень кстати, мисс Сандерсон. Раздалось на том конце провода. Откуда у них этот номер? Может, это мошенники? Простите, а номер как вы узнали? Поинтересовалась я. Мисс Блум указана вашим экстренным контактом. Через нее мы получили ваш номер. Всего доброго, мисс Андерсон. Постарайтесь скорее вернуться в Лондон. И на этом доктор повесила трубку. Я не могла отвести взгляд от телефона, из которого доносились гудки. Бабушка с невероятной тревогой глядела на меня, детка. Что случилось? Кто т е б е звонил? Она отложила кухонное полотенце. Кажется, меня пытались убить. Только и смогла проговорить я, забыв о слабом сердце моего самого близкого человека.